Глава тридцатая. Месье Поль и Маноэль. И все же не советую слушателю спешить с благоприятными выводами или с поспешным милосердием предполагать, что с этого дня месье Поль изменился, превратившись в симпатичного покладистого джентльмена и перестал метать громы и молнии. Нет, природа наделила его непредсказуемым характером. Переутомившись, что нередко случалось, профессор становился особенно раздражительным. К тому же, в жилах его текла тёмная настойка беладонны и эссенция зависти, я имею в виду не мягкую зависть и сердца, а гнездящееся в голове мрачное, неукротимое раздражение. Порой миссис Эммуэль сидела, нахмурившись, 휘птев губу и наблюдала за каким-нибудь моим занятием, не имевшим столька недостатка, сколько ему хотелось. Бо он любил, когда у меня что-то не получалось. Скопление ошибок было для него таким же сладким, как горсть засахаренных орехов. В такие минуты я часто думала, что он похож на Наполеона Бонапарта. Да и сейчас так думаю. Великого императора он напоминал бесстыдным пренебрежением, великодушием и благородством. Месье Поль мог поссориться с двумя десятками ученых дам. без изърения совести выстроить целую систему мелких препирательств и обвинений с представителями столичного светского круга, при этом ничуть не беспокоясь о потере достоинства. Он отправил бы в ссылку полсотни мадам де сталь, если бы те обидели, оскорбили, в чём-то превзошли его или просто осмелились противоречить. Хорошо помню бурный эпизод с некой мадам Панаш. Дамы временно наняты мадам Бек для преподавания истории. Она была умна, то есть много знала и обладала способностью представить свои знания в самом выгодном свете. К тому же отличалась бодким владением речью и безграничной уверенностью в себе. Конечно, с мадам Панашов все не страдала от отсутствия преимуществ. Благо, многие назвали бы её впечатляющей женщиной. И всё же в пышных прелестях Так и в шумном демонстративном присутствии было что-то такое, с чем тонкий капризный вкус месье Поля смириться не мог. Отзывавшийся эхом звук трубного голоса приводил его в состояние странной тревоги. Демонстративно свободная, раскованная походка почти танц нередко заставляла поспешно собрать бумаги и моментально ретироваться. Однажды он со злым умыслом решил явиться на урок новой учительнице без приглашения. Быстро как молния, он проник в суть метода преподавания и решив, что система далека от идеала, не затрудняя себя ни церемониями, ни вежливостью, немедленно указал на те моменты, которые определил как ошибки. Не знаю, ожидал ли профессор покорности и внимания, однако встретил яростное сопротивление, приправленное суровым выговором за бесцеремонное вмешательство. Меся за того, чтобы с достоинством удалиться, пока не поздно, Мессиполь бросил перчатку, а воинственная словно Пэнтесилия мадам Панаж немедленно приняла вызов, и щёлкнув пальцами перед носом обидчика, обрушила на него шквал гневных измышлений. Если Месси Иммануэль считался образцом красноречия, то мадам Панаж превзошла бы любого в способности говорить без перерыва, не давая собеседнику и слова вставить. Последовало непримиримое противостояние. Вместо того, чтобы посмеяться в рукав над больным честолюбием и шумной самоуверенностью соперницы, профессор всерьёз её возненавидел, почти искренней яростью, и принёсся мстительно непримиримо преследовать, отказавшись от спокойного сна, регулярного приёма пищи и даже любимых сигар и до тех пор, пока не выжил из школы. Да, месье Полемануель победил, однако не могу утверждать, что лавровый венок этой победы достойно украсил темные коротко остриженные волосы. Однажды я отважилась намекнуть на сомнительное обстоятельство, и к моему великому удивлению он признал мою правоту. Но добавил, что столкнувшись на жизненном пути с представительницей грубого, надменного племени, а именно такой особой и была мадам Панаш, он терял контроль над собственными страстями. Невыразимое и непримиримое отвращение толкало к войне до победного конца, к битве на уничтожение. 3 месяца спустя, узнав, что из-за отсутствия работы поверженная противница столкнулась с серьёзными трудностями и находится на грани отчаяния, профессор забыл о недавней ненависти и в равной степени настойчивой, как в мести, так и в стремлении вершить добро, перевернул небо и землю, но нашёл ей место. Мадам Панаш явилась, чтобы поблагодарить профессора, однако прежный голос слишком громкий, прежняя манера слишком напористая подействовали таким образом, что уже спустя 10 минут он встал, сухо поклонился и в нервном раздражении покинул комнату. Если продолжить смелое сравнение, то в любви к власти, в неумеренном стремлении к превосходству Месье Эммель также напоминал бы Наполеона. Этому человеку не всегда следовало безропотно подчиняться. На порой просто необходимо было противостоять, причём в самом прямом смысле стоять перед ним на вытяжку и глядя в глаза чётко проговаривать, что его требования выходят за рамки разумного, а абсолютизм граничит с тиранией. Проблески первых ростки появившегося на его горизонте и под его руководством таланта странным образом возбуждали и даже тревожили миссея поля. Не спеша поддерживать, он хмуро наблюдал за развитием и продвижением нового существа. Возможно, даже говорил мысленно: "Продолжай, если хватит сил". Однако не помогал рождению. И даже когда боль и муки борьбы за жизнь победно заканчивались, когда первое дыхание поддерживало сердце, когда лёгкие успешно расширялись и сокращались, когда глаза наполнялись светом, он не предлагал заботы и поддержки. Докажи свою истинность, и тогда жди от меня внимания, таков был его девиз. Но до чего же трудным становилось доказательство. Каких только колючек, шипов, острых камней не разбрасывал он на пути непривыкшего к грубой тропинке ног. А потом, без капли сочувствия, наблюдал за тяжким процессом преодоления препятствий. Равнодушно шёл по кровавым следам. врач с полицейской дотошностью выслеживая израненного палигрима когда же наконец позволял отдохнуть прежде чем сон сомкнёт веки безжалостно удерживал их пальцами чтобы сквозь зрачки заглянуть в сознание в поисках счастливия гордости или лжи в любой пусть даже самой тонкой форме если же позволял новобранцу уснуть то лишь на миг да потом внезапно будил чтобы вызвать на новые испытания и отправлял спотыкающегося от усталости новичка в отомительный путь, испытывал его нрав, благоразумие, здоровье. И только когда все самые сложные испытания были пройдены, а самые опасные яды закалили организм и дали иммунитет, профессор признавал подлинность таланта и по-прежнему в угрюмом молчании ставил о нем глубокое клеймо одобрения. Все эти бедствия я в полной мере испытал на себе. До того самого дня, на котором заканчивается последняя глава, месье Поль не был моим учителем и не давал мне уроков. Однако примерно в это время, случайно услышав признание в невежестве в одной из отраслей образования, кажется, в арифметике, которая, как он справедливо заметил, опозорила бы ученика благотворительной школы, профессор взял меня в свои крепкие руки, подверг экзаменовке. обнаружил полную несостоятельность, дал учебники и определил задание. За дело он взялся с удовольствием и с нескрываемым энтузиазмом, даже снисходительно заявил, что я хорошая и не слишком слабая. Иными словами, настроена положительно и не окончательно лишена мыслительных способностей, но в силу, как он полагал, неблагоприятных обстоятельств, нахожусь на плачевно низком уровне умственного развития. В начале занятий я действительно отличалась сверхестественной глупостью. Даже на этапе общего ознакомления не могла проявить хотя бы среднюю сообразительность. Переход к каждой новой странице познания давался с невероятным трудом. Пока продолжался этот переход, месье Поль оставался очень добрым, очень понимающим, очень терпеливым наставником. Видел какую острую боль, какое жестокое унижение я испытываю из-за собственной беспомощности. Трудно подобрать слова, чтобы описать его мягкость и снисходительность. Когда к моим глазам подступали слёзы стыда, его глаза увлажнялись слезами сочувствия. Несмотря на усталость, он посвящал мне едва ли не половину свободного времени, однако потом произошла странная метаморфоза. Едва холодный, тяжёлый рассвет начал перерастать в ясный день, едва природные способности освободились от пут замкнутости и стеснительности. И едва пришло время энергии и свершений, едва я добровольно начала вдвое, втрое, а то и вчетверо превышать установленную норму упражнений, наивно желая порадовать наставника, всё сразу изменилось. Доброта превратилась в строгость, лучи света в глазах стали слепящими вспышками, профессор раздражался, гневался, властно усмирял излишний пыл. Чем больше я старалась, чем упорнее работала, тем меньше радости доставляла. немыслимый сарказм озадачивал и оскорблял затем пошли в ход едкие измышления относительно гордости интеллекта я услышала смутные угрозы неведомой кары в том случае если осмелюсь преступить приличную своему полу границу и проявлю предусудительную жажду неженского знания увы подобной жажды я не испытывала То, что мне нравилось, доставляло чистое наслаждение усилий и успеха. Однако благородное стремление к абстрактной науке, богоподобный порыв к открытию были знакомы лишь редкими вспышками. И всё же презрение Месе и Мнель возбудило желание вкусить запретный плод. Несправедливость породила чистолюбивое стремление, создала мощный стимул для движения вперёд, расправила крылья вдохновению. поначалу, пока я не понимала причин врождённости, необъяснимое глумление унижало и обижало, вызывая сердечную боль, однако впоследствии лишь согревало кровь и ускоряло импульс. Какими бы ни казались мои силы женскими или иными, их послал Бог, и я решительно не собиралась стыдиться ни единого его дара. На некоторое время битва приобрела эпический размах. казалось, я утратила расположение наставника, он обращался со мной странным образом, в один из самых несправедливых моментов даже обвинил в притворстве, будто бы я обманула его, представившись слабой иными словами некомпетентной, что намеренно скрыла способности, а потом внезапно заподозрил в самом злостном обмане и невозможном плагиате, утверждая, что мои знания почерпнуты из книг, о которых я даже не слышала, если бы сумела их достать, То уснула бы над страницами глубоким сном и в тиши. Однажды, не выдержав бессмысленных нападок, я встала, вытащила из ящика стола все его книги, погрузила в передник и, выбросив возле подиума, заявила гневно: "Заберитеmse все поль и больше не пытайтесь меня учить. Я никогда не просила вас об этом, но вы заставили почувствовать, что наука не приносит счастья". Вернувшись к своему столу, я опустила голову на сложенные руки, и потом 2 дня с ним не разговаривала. Профессор не просто оскорбил и унизил, а причинил острую боль. Его симпатия доставляла радость, дарила новое, не испытанное прежде наслаждение. Но теперь, когда отношения изменились, стали открыто враждебными, и уроки потеряли не только притягательность, но и смысл, книги, однако, не удалились, а аккуратно вернулись на своё место в ящике стола. Та сам профессор, как ни в чём не бывало, явился на урок в назначенное время и постарался помириться. Я с чрезмерной готовностью пошла навстречу, надо было держаться упорней, однако когда он выглядел таким добрым, хорошим и дружески протягивал руку, памяти отказывалось с должной силой воспроизводить оскорбительное поведение. К тому же примирение всегда так сладко. Однажды утром крестная матушка прислала усное приглашение на интересную лекцию в уже описанный зал. Доктор Джон сам пришел сообщить об этом и передал через розин. Та не постеснялась войти в первый класс вслед за миссией Иммануилем, самоуверенно остановилась перед моим столом и засунув руки в карманы передника, громко, развязно передала слова Грехама, а потом ещё и поделилась своими впечатлениями. Да чего же он хороший, этот молодой доктор. Какие глаза, какой взгляд. Держитесь, моё сердце взволнованно. Как только превратница ушла, профессор потребовал ответить Почему я позволила этой нахальной служанке, этому бесстыдному существу, разговаривать таким тоном? Ответа не нашлось. И тон, и слова оказались теми, которые Разин, молодая особа, в чьём мозгу были слабо развиты участки, отвечающие за тактичность и воспитанность, привыкла использовать постоянно. К тому же, всё сказанное о докторе Бреттени вполне соответствовало действительности. Нигрех и моя правда был хорош с собой, а глаза его прям такие завораживали, поэтому я честно подтвердила. Она не сказала ничего кроме правды. Ах, вы полагаете? Несомненно. Урок, который мы получили в тот день, доставил огромную радость своим финалом. Дрожащие от страха ученицы бросились прочь из класса. Я тоже направилась к выходу, однако меня остановил требовательный голос. Я проберматала, что остро нуждаюсь в свежем воздухе, печь топилась и в классе было душно. Однако тот же неумолимый голос призвал к молчанию, и саламандра, которой ни одно самое жаркое место не казалось жарким, уселась между моим столом и печью, где должна была бы зажариться живьём, но почему-то избежала рокового участи, а вместо этого продолжила уничтожать меня цитатой на греческом языке. Душу миссис Мнеллет терзало хроническое подозрение. Он почему-то считал, что я знаю и греческий, и латынь. Существует мнение, что обезьяны обладают способностью говорить, но молчат из страха, как бы дар речи не обратили против них. Также и мне приписывали хитро умело спрятанный багаж знаний. распространился слух о моём якобы классическом образовании, будто бы в своё время я наслаждал щедрыми дарами горы Гимет, и с тех пор, сохранённый в памяти золотой запас тайно поддерживал мои усилия и питал разум. Чтобы разоблачить лицемерие мисье Поль, прибегал к разнообразным уловкам, пытался выманить секрет лестью, угрозами, страхом, иногда подкладывал в стол греческие и латинские книги. За этим следил за мной точно так же, как тюремщики искушали Жанну Дарк в военском снаряжении и ждали её действий. То и дело принимался цитировать античных авторов, и с удовольствием выговаривая звучные строки и классические изречения, музыка лилась с его губ, ибо он обладал хорошим голосом с богатыми модуляциями и несравненной выразительностью. Устремлял на меня пронзительный, бдительный и часто злобный взгляд. Несомненно, профессор ожидал бурной реакции, которой однако никогда не встречал. Ничего не понимая, я не могла испытывать ни удовольствия, ни возмущения. Сбитый с толку, едва ли не разъярённый, он упрямо держался за идею фикс. Моя впечатлительность была провозглашена мраморной, а лицо неподвижным, словно маска. Казалось, он не мог смириться с безискусной правдой и принять меня такой, какой я была. мужчинам да и женщинам тоже, хотя и в меньшей степени, необходимы иллюзии. Не находя таковых в поле зрения, они создают их силой собственного воображения. Мне порой отчаянно хотелось, чтобы эти подозрения имели более серьезные основания. Временами я даже была готова отдать правую руку в обмен на те сокровища, которые приписывал мне профессор. за свой нападки он заслуживал серьёзного наказания было бы славно поразить злопыхателя ярким оправданием худших подозрений я был бы счастлив потрясти его до глубины души внезапной и яркой словно молния вспышкой знаний а почему в то время когда я ещё могла учиться никто не объяснил что можно было бы одним великолепным нечеловеческим откровением одним холодным жестоким непревзойдённым триумфом навсегда лишить поле Карло Давида Эммануэля желания насмехаться и терзать. Ну вы, теперь это оказалось невозможным. Как обычно цитаты не возоменили воздействие, и профессор применил иную тактику. Следующей его темой стали умные женщины. Здесь он чувствовал себя во всеоружии. Скоро я услышала, что умная женщина это своего рода ошибка природы, несчастный случай, существо, которому нет места в подлунном мире. которая никому не нужна ни как жена, ни как работница. Главное достоинство женщины красота. Мишель Поль свято верил, что прелестное, тихое, пассивное, женственное посредственность единственная мирная лужайка, где способна обрести вдохновение многострадальная мужская мысль. А что касается работы, то только мужской ум способен трудиться плодотворно. Не так ли? Это не так ли? несла вопросительную ноту, призывающую спровоцировать несогласие или открытое возражение. Но я ограничилась скромным замечанием: "Меня это не касается, я об этом не беспокоюсь". И тут же добавила: "Можно мне уйти? Ещё уже прозвенел звонок ко второму завтраку". "Ну и что? Разве вы голодный?" Я ответила, что ничего не ела с 7:00 утра, если пропущу ленч, то останусь голодной до обеда, то есть до 5:00. Профессор возразил, что и он в таком же положении, но готов поделиться со мной для поддержания сил булочкой, которую прихватил с собой. Поскольку лайл он куда страшнее, чем кусался, я знала, что всё ещё впереди. От предложенной булочки отказываться было глупо, к тому же хотелось узнать всю глубину его обвинений. Миссис Полл мягко осведомился, действительно ли я полная невежда. Если бы я смиренно ответила безусловным согласием, он протянул бы руку, и мы немедленно стали бы друзьями. Однако я выбрала иной путь. Не совсем, месье. Могу согласиться, что я невежественна в том знании, которое вы мне приписываете, но кое в чем ощущаю некое собственное знание. Месье Поль нахмурился и уточнил, что это значит. Я понимала, что ответить на вопрос коротко и четко не сумею, и попыталась сменить тему. Профессор уже расправился со своей половиной булочки, и я знаю, что невозможно утолить голод такой маленькой порцией. Я демонстративно вдохнула доносившийся из столовой аромат печёных яблок и осмелилась спросить, ощущает ли его он. Профессор не стал отрицать, и тогда я предложила отпустить меня, чтобы смогла принести целую тарелку этого чудесного угощения. Для большей убедительности я добавила, что оно обязательно окажется восхитительным. Так как год он печет точнее, тушит яблоки по собственному рецепту, добавляя немного специй, сахара и стакан другой белого вина. Маленькая лакомка, воскликнул месье Поль с улыбкой. Я не забыл, с каким удовольствием вы съели принесенное мною пироженное, и сейчас отлично понимаю, что пойдете за яблоками не только для меня, но и для себя. Едите, но возвращайтесь скорее. Наконец-то он отпустил меня под честное слово. Я собиралась вернуться, поставить тарелку возле двери и сбежать, отложив последствия до будущего разбирательства. Но непостижимо тонкая интуиция профессора нарушила план. Он встретил меня на пороге, увлёк в класс и усадив на прежнее место, разделил пополам предназначенную ему порцию и заставил меня съесть свою долю. Я крайне неохотно подчинилась. Раздраженный отсутствием энтузиазма миссией Поль открыл до села затаянные опасные резервы. Все сказанное прежде следовало считать незначительной шумовой подготовкой, теперь же началась настоящая атака. Она заключалась в необоснованном предложении, которое он уже высказывал, чтобы во время следующего открытого экзамена я В иностранка села вместе с ученицами выпускного класса и на французском языке написала сочинение на одну из заданных тем, причём без словаря и грамматического справочника. В исходе из ошёрнного экзамена я не сомневалась. Природа не наделила меня способностью к импровизации, и даже более того, на людях я не обладала ясностью мысли, да и вообще при полуденном солнце теряла умственную активность. чтобы отвоевать у творческого импульса свидетельство его присутствия и доказательство силы, мне требовалась утренняя или вечерняя свежесть. Капризный импульс всегда вёл себя как самый непредсказуемый диктатор, представал в виде божества, порой не желавшего отвечать даже при благоприятных обстоятельствах, не готового слышать, когда его спрашивали и являться, когда призывали. Божество стояло молча, словно холодная гранитная статуя с каменными губами, пустыми глазницами и напоминавшей надгробие грудью. А потом, внезапно, от необъяснимого звука, далёкого рыдания ветра, невидимого электрического потока, непредсказуемый демон пробуждался к жизни и подобно встревоженному дракону потидал свой пьедестал. Несмотря на неурочный час, призывал поборник к жертвоприношению, требовал крови или дыхания в зависимости от обстоятельств. Демон воодушевлял жертву вероломным обещанием пророчества и даже наполнял сознание неясным бормотанием оракула, однако не придавал значения судьбоносным ветрам и жалел отчаявшемуся слушателю даже крошечного кусочка вдохновения, как будто каждое слово было каплей бессмертной крови из его собственных тёмных вен. Этого безжалостного, сумасбродного тирана Мне предстояло покорить, призвать на школьный подиум, усадить за парту рядом с Матильдой и Карали, чтобы на виду у мадам Бек ради удовольствия лобаскрудских богачей заставить его импровизировать сочинение на заданную тему. Мы с месье Полем уже не раз вступали в непримиримую битву по данному поводу, с возгласами принуждения и отказа, наступления и отпора. В тот день мне досталась особенно щедрая порция праведного гнева. Выяснилось, что в моей натуре сконцентрировалось упрямство моего пола, что я обладала дьявольской надменностью, что боялась провала. Какая разница, провалюсь я или нет, кто я такая, чтобы обязательно побеждать? Неудача, напротив, пойдёт на пользу, тем более он мечтал видеть меня поверженной, об этом я знала. Готовы ли вы проявить благоразумие и согласиться? – продолжил месье Поль после того, как перевел дух. Никогда не существует закона, способного принудить меня к унизительному согласию. Скорее заплачу штраф или пойду в черему, чем залезу на подиум на всеобщее обозрение и сяду писать по принуждению сочинения. Способны ли вас убедить более тонкие мотивы, к примеру во имя дружбы? Согласитесь? ни на ют у ни на волос ни одна на свете дружба не имеет права требовать столь жестокого компромисса к тому же если дружба истинная то не станет выдвигать унизительных условий тогда месье Поль предположил со своей особой презительной ухмылкой когда кривились губы раздувались ноздри и глаза превращались в щелки что существует один единственный способ меня убедить но он ему не подвластен При определённом обращении с определённой стороны я ясно вижу вас готовый с радостью принести жертву и страстно вооружённый ради необходимого усилия, чтобы предстать перед двумя сотнями мамошей отцов в вилете дурочкой, посмешищем и предупреждением на будущее. Продолжила я, и потеряв терпение, едва ли не в лихорадке отчаянно закричала, что хочу свободы, хочу выйти на воздух. Прекратите! оборвал безжалостный учитель Это всего лишь повод забежать. Я сижу спиной к печке, и мне не жарко. Разве может быть жарко вам, если я загораживаю вас от огня? Я не понимала его конституции, поскольку не знала, как устроены саламандры. Сама же была флегматичной островитянкой, и сидеть в печи мне не нравилось, поэтому попросила разрешения хотя бы сходить за стаканом воды. После сладких яблок очень хотелось пить. Итак, как сучьи я сам принесу. Месье Поль отправился за водой. Конечно, я не упустила представившейся возможности, ведь дверь за моей спиной была закрыта только на щеколду. Да возвращении хищника, полуживая жертва всё-таки спаслась бегством.